итак скажу я вам, эта певица, это, к слову, вообще ее зовут, Сара, скажу вам, когда-нибудь она пойдет очень далеко. Если я что-то понимаю в музыке, а кое-что я в ней понимаю, она пойдет очень далеко. И в это вносим в свой вклад мы, мы из оркестра, и особенно мы, Контрабасисты. А значит, я. Это уже вдовлетворяет. Хорошо. Итак, обобщим. Контрабас – это основополагающий инструмент в оркестре в виду своей фундаментальной глубины. Если одним словом, то контрабас – это глубочайший струнный инструмент. Вниз он простирается до контрами «Наверное, мне нужно как-то это вам сыграть. А, минутку». Он отпивает еще глоток пива, встает, берет инструмент, настраивает смычок. «Вообще-то в моем басе смычок – это самое лучшее. Смычок работы Пфетчнера. Сегодня он стоит две с половиной тысячи. Купил я его за триста пятьдесят. Это просто уму непостижимо, как в этой области за последние десять лет... Поднялись сцены. Ну, ладно. Итак, теперь будьте внимательны. Он проводит смычком по самой низкой струне. Вы слышите? Контра ми. Точно 41,2 Гц, если он правильно настроен. Существуют басы, которые могут играть еще более низкие звуки. До-контра-до. Или даже до-суб-контра-си. Si. Это был бы тогда 39,1 Гц. Но для этого нужен пятиструнник. На моем же их четыре. Пять мой бы не выдержал. Они бы его разорвали. В оркестре у нас есть несколько пятиструнников. Они нужны, например, для Вагнера Звучат они не особенно Потому что 30,9 Гц Это уже не звук В полном смысле этого слова Вы можете себе представить Это уже Он снова играет ми Едва является звуком А скорее Трением, как бы это сказать Чем-то вынужденным Что больше вибрирует, чем звучит Так что мне хватает Моей звуковой палитры полностью Вверх для меня теоретических границ не существует Лишь практически То есть, к примеру, я могу, если полностью использовать весь гриф Играть до третьей октавы Он играет Вот, до третьей октавы, трижды перечеркнутое «до». И теперь вы скажете «конец», потому что дальше, где еще имеются возможности у грифа, невозможно прижать ни одной струны. Подумайте. А теперь... Он играет фражелет. А теперь... Он играет еще выше. А теперь он играет еще выше. Флажолет. Это такой способ положить пальцы сверху и извлекать высокие звуки. Как это происходит с физической точки зрения, я вам сейчас объяснить не могу. Это ведет слишком далеко. Это вы можете потом выяснить для себя, заглянув в энциклопедию. Во всяком случае, я теоретически могу играть так высоко, что звуков слышно уже не будет. Минуточку. Он играет неслышимый высокий звук. Вы слышите? Вы этого больше не слышите. Вы видите, сколько заложено в этом инструменте, теоретически, физически, только... Практически музыкально извлекать такие звуки не извлекает. У дыховиков это точно так же, а у людей тем более, говоря аллегорически. Я знаю людей, в которых заключена целая вселенная, необъятная. Но доставать ее оттуда не торопится, чтобы не сойти с ума. Это к слову.